«Склони голову, Том Дулли!» В глубинах Апалачей, в Северной Каролине, люди страстно привержены чувству справедливости. А еще они обожают рассказывать друг другу разные истории. Возможно, и то, и другое – результат от шоколадно-ирландского происхождения. Если вы когда-нибудь бывали в этих краях, вы наверняка – Понимаете, о чем я говорю. Местные жители любят рассказывать легендарные истории о самогонщиках, бутлегерах и не раскаявшихся солдатах Конфедерации, которые жили вне закона и зачастую платили за это собственной жизнью. Многие из этих сказаний превратились в песни, создав жанр, известный как мьюде балац. «Баллады об убийствах». Скорее всего, одну из них вы даже слышали. Хит 1958 года «Том Дулей» группы «Кингстон Трио». Если вы не слышали песню, то я скажу следующее. Для оптимистичной эпохи американской истории она довольно мрачная и депрессивная. В песне рассказывается о возвращении молодого человека по имени Том Дулли, домой в Северную Каролину после Гражданской войны, где он оказывается вовлеченным в любовный треугольник. Дулли убивает женщину, с которой он изменял своей девушке, после чего его ловят, судят и приговаривают к смертной казни через повешение. Мотивом для песни группы «Кингстон Трио» послужила местная легенда, а эти сказания, как известно, основывались на фактах. В действительности Тома Дули звали Томом Дулой. Родился он в 1845 году в округе Уилкс, штат Северная Каролина, в самом сердце Апалачских гор. Из-за присущего жителям этой части Апалачей акцента Фамилия произносилась с долгим звуком «и». В молодости Дула был весьма обходителен с дамами и постоянно вступал и рвал отношения с девушкой по имени Энн Фостер, а позже из двумя ее двоюродными сестрами Лорой и Полин Фостер. При наличии минимального образования он слыл искусным музыкантом и очень грамотным человеком для жителя глубинки. Однако счастье беззаботной жизни длилось недолго. Тому пришлось отправиться воевать за конфедерацию. Еще до войны Энн Фостер вышла замуж за мужчину по имени Джеймс Мелтон. Но по воле судьбы идуло, и Мелтон попали в плен и оказались в одной и той же военной тюрьме. Позже оба мужчины вернулись в округ Уилкс, где и начались довольно интересные и запутанные события. Хотя Мелтон вернулся к Анне, Дула все равно продолжал с ней встречаться, а заодно и с Лорой и Полин. В конце концов, Лора пропала, а спустя время ее нашли мертвой. Дула тем временем пустился в бега. Когда его поймали в другом округе, Большинство людей ничуть не сомневались в его вине. Даже после переноса места суда его все равно осудили и повесили. На самом же деле никаких вещественных доказательств, связывающих его с убийством, обнаружено не было. Более того, существовали и другие подозреваемые. В балладе утверждается, что Лора умерла беременной, А это значит, что список возможных убийц достаточно обширен. Сторона обвинения утверждала, что Дула убил Лору, желая скрыть свою неосмотрительность и продолжать свободный образ жизни. Но была и другая потенциальная подозреваемая Анна. Она вполне могла совершить убийство из-за ревности, особенно если учесть, что она выступила перед членами семьи с уличающими заявлениями. А еще в балладе упоминается мужчина по имени Грейсон, ревнивый соперник или, возможно, один из многих мужчин, кому Дула наставлял рога в течение своей короткой жизни. Так может, убийца один из униженных мужчин, как бы то ни было, Том Дула – до самого конца заявлял о своей невиновности».